Глава 20. Новые наслоения. Из дневника Тамары. С какой-то нервной нетерпеливостью или лихорадочной поспешностью захотелось мне после Евангелия как можно скорее, скорее и больше познакомиться со всем, что есть в Новом Завете. И я схватилась за апостола Павла. Но этот великий мыслитель оказался слишком глубок для меня. К сожалению, Я далеко не все в нем поняла, хотя то, что было мною понято, еще более расширило мой новый кругозор. У него нашла я несколько ответов как раз на те самые вопросы и сомнения, которые возникли во мне после Евангелия. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог – И что в церкви Христовой нет ни иудеев, ни эллинов, ни рабов, ни свободных, а есть одни верующие, братия по вере во Христе, ибо все они одним духом крестились и в одно тело, и все напитаны одним духом. Далее мне пришла мысль, что освоив Евангелием, я уже тем самым перестала быть доброй иудейянкой, что я как бы отреклась от своего закона. И он мне ответил на это: "Мы не умерши для закона, которым были связаны; мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве". После этого подумалось мне: "Хорошо, но можно ли служить в обновлении духа, не принимая формальным образом христианство? И в чём тогда будет заключаться такое служение?" Он ответил: Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не убивай, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сём слове: люби ближнего твоего, как самого себя.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 Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчество прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразнится. Теперь же прибывают си три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.